Глава тысяча пятьсот девяностая. Конец поколения. Манхав очень долго обыскивал пространство за пределами безбрежных просторов. В конце концов он горько усмехнулся, зная о причине, почему Всевышний не показывался. Тот хотел увидеть, как время жертв проклятия подойдет к концу. Манхав вернулся на девятую гору. Там он как и держимы пытался создать естественные законы, которые смогли бы переломить проклятие. Свицен с болью в сердце наблюдала за мужем. Княжество она никак не могла ему помочь. Она была рядом, оказывая ему молчаливую поддержку. Время закончится, пробормотал он. Не будет никакой реинкарнации. После этой жизни конец. Манхао уже понял, что все, кто был связан с ним кармой после смерти, не войдут в поток реинкарнации. Минулые 500 лет, прошло тысячелетие с тех пор, как Манхао стал владыкой мира. За это время его стараниями почти не осталось людей, кто знал его существование. Однажды парагон грёзы моря повторно отошла в мир иной. Её смерть стала серьёзным ударом для Манхао. Он молча стоял рядом с её телом, держа в ладони танцующее пламя всё, что от неё осталось. Он быстро запечатал духовное пламя в лединку размером с кулак. Теперь это было семя души парагона грёзы моря. Его он извлёк за мгновение до её смерти. За тысячу лет ничего лучше ему не удалось придумать. Он превратил души умерших в семена в надежде вернуть их в цикл реинкарнации после победы над проклятием. Лелен Эр после смерти грозы моря стала сама не своя. За тысячу лет она очень постарела. Голядя на тело парагона грозы моря, Манхэу устало вздохнул. Много лет назад он вернулся к жизни, чтобы потом бессильно наблюдать, как их пожирает проклятие. Забрав пламя души грозы моря, Манхэу вернулся на девятую гору. Там он воздвиг особую гору изо льда, куда помещал семена душ. Среди поблескивающего Вальда можно было увидеть десятки тысяч душ. Несложно представить, насколько на вырастет в будущем. Рано или поздно погибнут все, и он останется один. От одной мысли об этом его сердце сковал липкий страх. Держась у цензора, он смотрел куда-то вдаль. Даже на царстве порядка он казался бессилен что-либо сделать. Шли годы, Манхао продвинял ещё одну волоску за пределы безбрежных просторов. В этот раз на поиски он потратил намного больше времени. Но так и не нашел Всевышнего. В конце концов, он завис в пустоте за пределами безбрежных просторов. Ему казалось, будто он слушал холодные, полные ненависти и злобы смех Всевышнего. Наконец, он вернулся в связное небо горы морей, но не на девятую гору. Внезапно он почувствовал чей-то зов. Кто-то звал его с планеты безбрежных просторов. Растворившись в пустоте, он возник в небе над огромной пустыней. Женщина в одном из азиев завороженно посмотрела на него, а потом рухнула на колени. Моё почтение, демонический владыка. Манхао приземлился перед ней. Она сильно постарела. Даже сила парагона с девятью санцами не могла скрыть её видающую ауру. Это была бессмертная Баою Чэнь. Давным-давно она попросила Манхао помочь ей попасть за пределы безбрежных просторов и вернуться домой, и сейчас она послала ему зов, чтобы вновь повторить просьбу. Снаружи безбрежных просторов нет ничего, только руины. Негромко объяснил Манхао Дело не в том, что он не хотел помочь ей, просто воспоминания о Баоючэнь были не настоящими, иллюзией. Пожилая женщина долго молчала, а потом подняла голову. "Роины или нет, я хочу там побывать". Манхао со вздохом закрыл глаза. Стоило ему их открыть, как перед Баоючэнь раскрылось завихрение, которое вело за пределы безбрежных просторов. "Взгляни сама", сказал Манхао. "Если захочешь вернуться, произнеси моё имя". Он остался стоять в азисе, вколеден на завихрении, в котором ещё злобаючаянь. Потом он перевёл взгляд на девятый континент и его секто. Сейчас на вершине высочайшей башни, стоящей на самой высокой горе, молодая девушка купалась в лучах славы. По всей секте звали колокола. Этой девушкой была Мань Эр. Взгляд Манхао сразу потеплел. Мань Эр знала о своём прошлом. Манхао навестил её тысячи лет назад и всё рассказал. Он предложил ей два варианта. остаться в девятой секте или вернуться с ним в мир гор и моря. Девушка не хотела уходить. С тех пор он ни разу лично не появлялся на планете безбрежных просторов, но не раз посылал свою волю понаблюдать за Мань Эр. Каждый раз она напоминала ему о женщине, спавшей в гробу в глубинах секты Порпурной Судьбы планеты Южные Небеса. Глядя на свою дочь на самой высокой точке мира, он выглядел как никогда уставшим. При виде ее улыбки он тоже улыбнулся. Эта меланхоличная улыбка еще долго не покидала его губ. В конечном итоге он ушел. Минуло еще тысячи лет. После возвращения Манхау в звездном небе горы Мари прошло уже две тысячи лет. За такой внушительный срок осталось немного людей, кто еще помнил его. Это напомнило ему о том времени, когда он сам только начал заниматься культивацией. На несчитанные единицы знали, что у воли звездного неба было имя Манхау. Последние тысячи лет проклятие свербствовало с особой силой. Де один за другим гибли воскрешённые практики, остальные их смерти казались естественными, но Манхао знал, что если бы не проклятие, они бы прожили гораздо дольше. Разумеется, долголетие было не бесконечным, однако после смерти их должен был ждать цикл реинкарнации. К сожалению, поражённые проклятием люди доживали свою последнюю жизнь. Манхао нередко задумывался о том, что бы было не вернёны их тогда. В итоге таких размышлений ни капли не утешали. В любом случае они бы не смогли реинкарнировать. Страшная в своей изощренности проклятие показало Манхао, насколько могущественным Всевышний был во времена расцвета его силы. К счастью, он воскресил погибших на войне и смог провести с ними хотя бы немного времени перед их гибелью. К тому же он забирал пламя их душ и помещало в гору из-за льда. Каждый раз, когда ему приходилось добавлять новые осколок в гору, его одолевала горечь и печаль. Однажды на веке сомкнула очи Лилин Эр. Спустя какое-то время за ней последовала поседевшая Джисян. Ее долголетие тоже подошло к концу, когда Лилин Эр закрыла глаза, с ней были Манхау и Сюй Цзин. Она была последняя выжившая из клана Ли, остальные ушли с Чоумантаем. Даже во время страшной войны она не оставила мир горы и моря, это был ее дом. Она так и не нашла себе спутника, умерев одинокой. Держа Лилин Эр за руку, Сюй Цзин заплакала. Ее волосы уже тронула седина, некогда гладкую кожу покрывали морщины. И слёзы, подобно лепесткам роз, падали на бледную кожу усопшей.